Глава 5 Оркестр. Брюссель. Зима 1996 -го. Я ужасно боюсь причинить боль Элен. Она ясно дала понять, как ей тяжело вспоминать прошлое, и не приминула пообещать, что я последний, с кем она об этом поговорит, и только ради моей матери. В знак благодарности Эльзе и потому, что надо же мне, наконец, признать и принять так долго дожидавшееся меня наследство. Я никогда не забуду оказанную мне честь и тот факт, что Элен первый признала мое право знать. Я буду очень предупредителен с ней. В статье для брошюры Элен написала, что боится тоже заболеть каким-нибудь раком. Почему тоже? Онкология пометила слишком многих вернувшихся. Тебя, Фанни, Большую Элен, Большую Жули и многих других. Неужели в некоторых случаях проклятие преследует людей через поколения? Одну из дочерей Фанни рак убил спустя несколько месяцев после смерти матери, другая сейчас борется с раковой болезнью. Кончится это когда-нибудь или нет? It's a small world. Этот мир такой маленький. Элен с мужем Полем полетели отдохнуть в Майами, сняв апартаменты в резиденции класса люкс, что подразумевало шикарную обстановку и бассейн. Время милосердно, но не настолько, чтобы жариться на флоридском солнце. Значит, будут шопинг и бридж. Поль — классный игрок, а Элен продолжит осваивать конвенцию стейман По вечерам можно выходить в свет, тем более, что оба очень любят танцевать. Уж чего-чего, а развлечений в Майами хватает. Через две недели они возвращаются в Бельгию, оставив гнездышко сестре Поля. Жара спадает, так что она сможет без проблем лежать у бассейна. В шезлонге сидит женщина лет сорока, смуглая, с ярко-рыжими волосами. Она читает. Проходя мимо, сестра Поля замечает вытатуированный на левой руке номер, близкий по очереди к ее собственному. Она решается заговорить с незнакомкой. «Обе выжили в Биркенау, обе франкофонки, и им есть что вспомнить» рыжеволосая женщина, гречанка и очень мило грассирует. Сестра Поля упоминает свою невестку Элен, и беседа мгновенно оживляется. Оказывается, Рыжая тоже играла в оркестре. Она просит передать Элен привет от Большой Жули и просьбу как можно скорее с ней связаться. Элен опоздала со звонком. Большая Жули умерла от рака. С Виолеттой и Элен мы часто говорим на одни и те же темы. Во многих отношениях они продолжают жить, как приговоренные к смерти, которым отсрочили казнь, хотя Третий Рейх и его приспешники, петенисты, рексисты и фашисты разных мастей, потерпели поражение, а мучившие их палачи мертвы, и прах развеян по ветру. Подобное положение вещей заставляет обеих женщин самым противоречивым образом сочетать в себе свирепую радость жизни с маленькими и не очень бедами, случавшимися каждый день, судьба не скупилась, и фатализмом. Как любит повторять Виолетта, каждая из нас переживает душевный надлом, как умеет. Она использует отстраненность и юмор, часто черный. Эта женщина шутила даже в Биркенау. Элен откупается от прошлого бессонницей. Она призналась, что не проходит и дня без воспоминаний об этом. В Элен чувствуется хрупкость, и мне хочется защищать выжившую от гипноза тяжких воспоминаний. Больше всего в Элен поражают голос и глаза. Голубые, ясные, всегда удивленные, Глаза девочки-подростка, сохранившей романтические иллюзии. В карантинном бараке шестнадцатилетняя Элен думала об одном, как бестолковая идиотка, о своей скрипке. Голос у нее необыкновенный. Как-то раз мы проговорили всю вторую половину дня. Я слушал ее и спрашивал себя, где слышал такой же теплый, идеально поставленный голос, С безупречной артикуляцией. А вечером прокрутил запись и вдруг понял — виола да гамба — музыкальный инструмент, который всегда нравился мне больше всего, после гитары, конечно. Атака звука чуть менее точная, чем у скрипки, но звук глубокий, ноты звонкие. В гостиной «Элен» мое внимание привлёк один предмет — о происхождении и значении которого я ни разу не посмел осведомиться. Это была нижняя дека, спинка скрипки, продырявленная, со следами огня, покрытая для сохранности слоем канифоли. Я воспринял ее как символ, напоминание о поруганной страсти, о жизни, посвященной музыке и прерванной катастрофой. «Элен говорит о тебе», и улыбается. Я слышу в ее голосе ностальгические нотки и приглушенное временем страдания. Он звучит как музыка. «Элен, тебя не хватает, и будет не хватать до конца дней». Она рассказывает о своем пути, своей жизни, о встрече с тобой, фанни и Альмой память ее организована хуже, чем у Виолетты, но тоже полна фактов и событий. Она помнит свои тогдашние чувства, ужас и непонимание, творящиеся у нее на глазах бойни, нелепость своего положения. Из марионетки с номером на руке, обреченной закончить жизнь в печи, она почти мгновенно переходит на положение беркенаусской аристократки. Я не понимаю, как в круговерте подобного безумия она и все вы сумели выжить. Биркинау. Весна-лето 1943 Оркестр с полным правом можно назвать сборной солянкой. Самая опытная и самая старшая среди музыкантш, фрау Кронер, играла на поперечной флейте в каком-то симфоническом оркестре. Хельга Шиссель пела и играла на барабане в ресторанном оркестре в Мюнхене. Лили Ассаэль играла на пианино в оркестре варьете в Солониках. Фаня, если верить ее словам, ездила на гастроли с парижской опера Камик. Иногда, впрочем, она признавалась, что пела только в европейских кабаре, конечно, самых лучших, и у нее был творческий псевдоним Фаня Ла Перла зящная, живая, умная. Она была очень хорошей музыкантшей, и только маленькие руки помешали ей стать концертирующей пианисткой. Фани обладала феноменальной памятью и убойным чувством юмора. Только они, помимо Альмы, были профессиональными музыкантшами. Другие женщины, в основном еврейки, говорили на польском, голландском, чешском, французском, немецком, и составляли невообразимый коллектив, не слишком опытный, сведенный вместе тяжкими обстоятельствами. Некоторые, в том числе украинки, играли на гитаре, Виолетта, Фанни и ты — на скрипке, а в случае надобности — на мандолине. Гигантская хищная глотка Аушвица выдернула этих женщин из разных европейских стран. Первый комендант лагеря, Рудольф Хёс называл его анус мунди, анус мира, через который следовало осуществить дефикацию, убрав с земли отбросы евреев, гомосексуалов, цыган. Нацистские технократы владели искусством превращать в пытку любое занятие. Они заставляли женщин маршировать на работу и обратно под военные марши, чтобы было удобнее считать мертвых И живых. «Извращенная логика? О да! А как еще могли мыслить выродки?» Абсурд заключался в том, что вместе, где музыке было не место, разве мыслимый Шуберт или Дворжек в Аушвице? Группа из сорока девушек и женщин умела доставлять своей игрой удовольствие окружающим. Музыка спасла им жизнь из 40 человек, собранных Альмой, не вернулись домой шестеро. Всего шестеро. Сначала я ничего не знал о том, как все начиналось. Думал, что было некоторое количество ритмических, духовых и ударных инструментов, возможно, несколько флейт, потом появились скрипки, гитары и вокалистки. Нацисты действительно хотели иметь в лагере настоящий оркестр, потому и поставили во главе Альму, а Хёслер и Крамер позволяли ей формировать коллектив по собственному разумению. Процесс собирания и притирки, занимающий в нормальных условиях десятки лет, создание музыкальной группы, чьи качества зависит не от отдельных музыкантов, а от ансамбля, занял в Биркинау несколько месяцев. Они будут играть у ворот военные марши по утрам и вечерам, провожая рабочие команды, которые отправлялись на оружейные заводы, стройки, прокладку дорог и рельсов. Для эсэсовцев, утомленных каждодневным управлением смертью, оркестр стал музыкальным автоматом нового типа. Нередко Менгеле, Хёслер или Таубер заявлялись между двумя убийствами делали знак Альми и указывали в специально выпущенные для них программки на несколько пьес. Отдохнув и расслабившись, палачи возвращались к работе. Несколько раз Менгеле заказывал Альме сольное исполнение «Сновидение» Шумана, посетовав, что в репертуаре отсутствует Бах. В присутствии доброго доктора Лен не могла поднять глаз, так сильно боялась его. Виолетта же каждое слово «Ангела Смерти», слегка напоминавшего ей латинского любовника в стиле Шарля Буайе. Вот только он диссонировал в кадре. По садистскому или административному извращению оркестр по воскресеньям давал концерты для заключенных. В хорошую погоду... Они играли на пустыре между лагерями А и Б, обнесенном колючей проволокой. В дождь и холод в сауне или санитарном бараке. И верх лепости Мужской и женский лагеря обменивались оркестрами. Рассадка, спланированная Альмой, оставалась неизменной и в музыкальной комнате барака, и на улице. Элен по прозвищу «Большая Элен» будет первой скрипкой, вместе с молодой полькой не еврейкой, а позже с Иби, красивой блондинкой, учившейся классической музыке и игравшей вполне прилично, и с Лили Мате, специалисткой по цыганской музыке. Много позже, после возвращения в настоящий мир, у нее будет свой цыганский оркестр. Элен погроб жизни чувствовала себя, обязанной тебе за то, что забрала ее из барака номер 9. Она любила тебя как сестру. Иби и Лили прибыли в лагерь весной 1944 в одном из венгерских еврейских составов. Место Альмы на подиуме. Перед ней полукругом стоят пюпитры вторых скрипок. Ты из их числа, Эльза. Ты сидишь между маленькой Элен и маленькой Фанни. Их так назвали, чтобы отличать от большой Элен и Фанни, играющей на мандолине. Еще одной участницы трио «Бельгеек». Слева от первых скрипок располагаются пюпитры третьих. Виолетта, Виша Заторска и пани Ирен Лаговска, все польки и нееврейки. Чуть сзади группа «Мандолин». Большая Фанни, Рахель Олевски и Жюли. Лицом к подиуму, тоже слева, сидят аккордеонистки. Лили, Флора и некоторое время Ивет, сестра Лили. Справа флейтистки. Фрау Кронер, Рут, Карла и ее сестра Сильвия. За ними стоит барабан. На нем играет Хельга и контрабас. Справа от подиума гитары, броня, Марила, Сура и Маргот Ветровкова. За Альмой располагались вокалистки Эва Штайнер, Клэр Монис, Лотта Лебедева, Фаня и Эва Стоевски. К большому удовольствию оркестранток ониту приняли в коллектив в качестве виолончелистки всего через несколько дней после прибытия в Аушвиц в ноябре 1943-го. Она играет на своем инструменте десять лет и будет сидеть прямо перед Альмой, чуть левее и наискосок от нее. Им не приходится играть на улице в непогоду, Альма добилась исключения дождливых дней ради инструментов и морозных, не хватало нам только обмороженных пальцев. Перед началом игры у ворот лагеря А они являются туда колонной в шеренгах по пять человек, с инструментами под мышкой, держа их как оружие. Дважды в день приходится надевать униформу. Белый головной платок, белую блузку, темно-синюю юбку. В холодные дни все поддевают что-нибудь теплое, свитер или кофту, защищающую от ветра. Местность вокруг Берген-Бельзена плоская, как ладонь, и ни березы в северной части лагеря, ни бетонные блоки, у которых целый день убивают и сжигают трупы, не могут уберечь от капризов природы. Рассевшись по табуретам перед пепитрами, они играют все военные марши. Их в репертуаре десять, в том числе военный марш Шуберта, венгерский марш Зуппе, а еще специальные строевые песни немецкой армии «Эрику», «У меня есть товарищ» и «Ненавидимую всей Европой», печально знаменитую «Хейли-Хейло-Хейло». Узники лагеря «Б» распределены по рабочим командам. Капо стоят впереди колонн. Все, кроме тех, кто отправляется на оружейные заводы, одеты в выданные по прибытии лохмотья. С расстояния 800 метров врезает музыка, и они трогаются с места, шагая в ногу. У поста охраны всех пересчитывают дважды в день. Каждую узницу сдают в наём по цене 7 рейхсмарок за штуку в сутки. Администрация лагерей должна точно знать, сколько зарабатывают для них эти рабыни. Утром кортеж проходит еще несколько сотен метров до главных ворот, прежде чем сменить шаг на нормальный. Вечером ряды можно смешать, только добравшись до лагеря «Б». Оркестр всегда сидит полуаркой – Альма дирижирует спиной к эсэсовцам и рабыням. Пюпитры стоят на тех же местах, что и в репетиционной половине их барака. Гитаристки и певицы, не слишком нужные для исполнения военной музыки, уходят, забрав с собой пюпитры и табуреты музыканш. Пюпитры — условность. Каждая знает партитуру наизусть, благодаря множеству репетиций. Они вкладывают в исполнение сердце и мастерство, как требовала Альма, и смотрят на колонну, обмениваясь взглядами со знакомыми. Так удается узнать, кто жив, кто здоров, кто держится, а кто нет. Такие встречи поддерживают, внушают надежду. Иногда проход под музыку оборачивается кошмаром. Так бывает, если девушек приносят с работы на носилках, или когда одну из них разрывают на куски собаки. Это воспоминание до сих пор лишает Хильду сна. Привилегированное положение – оркестранки не дробят камень, не прокладывают дорог, не кладут железнодорожные пути, их не бьют, не морят голодом, им не приходится тесниться в бараке – часто служит причиной зависти и ненависти других заключенных. Проводив команды на работу, музыканши отправляются репетировать в свой барак, где капо не пускают в ход дубинки и никто не бьет их ногами. Дубинка, как известно, лучший переводчик. она делает понятным приказ, отданный на любом языке. Большая Элен, как первая скрипка, сидит в конце полуарки, которую музыкантша образуют вокруг альмы. Ее яснее остальных видят марширующие мимо заключенные. Все знают Элен. Вьющиеся белокурые волосы, большие глаза, молодое, круглое, хорошенькое лицо. Она своего рода живой амулет. Во всяком случае для тех, кто не считает ее коллаборационисткой, заработавшей привилегии бесчестным поступком. Однажды кто-то окликает ее из колонны — «Не может быть! Это ты, Элен!» Она знает этот голос и сразу вспоминает имя — Ида, подруга детства. Отец Иды владел в Брюсселе кинотеатром, где они часто проводили время во второй половине дня. Только было это в другой жизни, в другом мире. Всякий раз, когда неожиданное событие напоминает узницам, что за колючей проволокой была когда-то другая планета, жизнь, которую они ведут в лагере, воруя минуты у машины смерти, дает трещину, заставляет их жестоко страдать. Элен перестает играть, из ее груди рвутся рыдания, хрупкий кокон, созданный музыкой, пусть и военной, лопнул. В бараке их ждет другая неожиданность, Взбешенная Альма Отвешивает провинившийся Пару звучных затрещин Сильно трясёт ее за плечи Ты здесь не для того, чтобы лить слезы Или мечтать Ты должна играть Возьми себя в руки Что бы ни случилось Шоу должно продолжаться Урок усвоен Элен вынуждена признать Правоту Альмы И не держит на нее зла Начнешь вспоминать погибнешь. Не будет ни музыки, ни оркестра, ни защиты. Останется только Аушвиц. Наставленная на путь истины Элен остается мечтательным ребенком, благородной идеалисткой. Она решает попытаться хоть что-то сделать для Иды. На следующий после инцидента день в барак вошел рапортфюрер Таубер, ответственный за организацию работ в Аушвице. Он кивком головы попросил у Альмы программу и отметил несколько номеров. Ему захотелось отвлечься. Таубер — тупое животное. Этот высокий, белокурый, голубоглазый нацист с костистым лицом часто убивал узниц в приступе ярости. Бил женщин ногами, кулаками, дубинкой. Он придумал оригинальную забаву — держал стек над землей и заставлял женщин прыгать, а тех, кто был очень слаб, колотил. Сыграв музыкальную интермедию, инструменты складывают в футляры, предварительно натерев струны канифолью и ослабив смычки. Таубер направляется к двери, и тут к нему подходит Элен. Все в ужасе замирают. Заключенная «Пять восемь четыре господин офицер! У меня просьба!» «Редчайший случай!» Обращаясь к эсэсовцу, полагается стоять по стойке смирно, выказывая зверю почтение и ни в коем случае не глядя ему в глаза. Изумление тем более велико, что расхрабрилась младшая в группе. Таубер оборачивается. «В чем дело?» Дрожащим голосом Элен объясняет, что ее лучшая подруга находится в лагере и просит послать Иду на работу полегче. Немец бурчит. «Посмотрим». И удаляется. Иду вскоре перевели в Канаду, команду по сортировке одежды. Элен и сейчас не знает ответа на вопрос, почему Таубер не избил ее и спас какую-то жалкую узницу от гибели. Она просто счастлива, что не испугалась.